28. Камень-Алатырь упоминается в известной русской голубиной книге. Голубиная книга, другие ее названия, каменная, голубинная книга, стих о голубиной книге это русский духовный стих конца XV, начала XVI века в форме вопросов и ответов. Стих дает сведения о происхождении мира, людей, сословий и представляет фольклорную Космография. Широкая популярность на Руси этого произведения, духовно народной литературы, объясняется тем, что оно давало ответы на самые важные космогонические вопросы. Считается, что окончательно текст оформился в начале XVII века. Смотри Википедию. По поводу названий книги были разные толкования. Самым древним названием считается «глубинная книга». Считается, что имелась в виду глубина премудрости. Затем по ассоциации с голубем в качестве символа Святого Духа книгу стали именовать Голубиной. Сразу обращает на себя внимание название «Каменная книга». Мы будем пользоваться современным изданием «Голубиной книги». Смотри также русские былины. Теперь по поводу содержания. С небес на землю и стучи к крестному мировому дереву На Фаворскую гору, камню Алатерю падает гигантская книга. Это голубиная книга, написанная Царем Небесным и раскрывающая все тайны мироздания. Об этой книге, а также в самой книге, сказано так. «Восходила туча сильная, грозная, выпадала книга голубиная и немалая, великая, долины книга сороку сажень, поперечины двадцати...» к той книге, ко божественной, соходились, соезжалися сорок царей со царевичем, сорок князей с князевичем, сорок попов, сорок диаконов, много народу, людей мелких, христиан православных, никто к книге не приступится. Писал сию книгу сам Иисус Христос, Иисус Христос, Царь Небесный». «Белый латарь-камень всем камня мати На белом латаре на камени беседовал, да опочив удержал сам Иисус Христос, Царь Небесный. С двунадесяти со апостолом, с двунадесяти со учителям утвердил он веру на камень, распущал он книгу голубиную по всей земле, по вселенной потому латерь камень всем камням мати. Выпадала книга голубиная, со небес та книга повыпадала, в долину та книга сорока пядей, поперек та книга двадцати пядей, в толщину та книга тридцати пядей. Подними ты книгу голубиную, подними книгу, распечатывай, распечатывай ты, просматривай, Просматривай ее, прочитывай. Голубина книга немалая, а голубина книга великая. Вот длину книга сорок поперек-то книга 25, в толщину-то книга 35. На руках держать книгу не удержать, читать книгу не прочести. На рисунке 131 и 132 приведены картины Николая Рериха посвященные глубинной каменной книге. Изображена огромная книга, рухнувшая с неба на землю, на большой город. Страницы ее исписаны какими-то загадочными письменами. Вокруг собрались люди, пытающиеся прочесть книгу и поклоняющиеся ей. Итак, глубинная глубинная книга уважительно упоминает о белом камне Алатер, на котором сидел сам Иисус Христос. Следовательно, она сама и сказания о ней датируются после 12-13 веков.